Естественное питание. Правило первое. Ешьте, когда хотите. Правило естественной медицины состоит в том, что надо есть тогда, когда вы хотите. Сам организм подсказывает время приема пищи. Здоровье сугубо индивидуально, а поэтому нет необходимости идти есть вместе с коллективом. Если утром после сна вам не хочется завтракать, не надо себя заставлять. Возможно, вы позавтракаете тогда, когда другие будут уже обедать. Но если после сна вы хотите есть, то можете не только выпить чашку чая и съесть бутерброд, но и полностью пообедать. Действительно, когда вы управляете своим здоровьем посредством использования рыдающего дыхания, импульсного самомассажа и других механизмов самооздоровления – тогда все сигналы, получаемые от организма, являются абсолютно точным, адекватным отражением его реального состояния. И если вам не хочется есть, хотя уже подошло время завтрака, обеда или ужина, значит, организм действительно сейчас не нуждается в еде, и самым оптимальным вариантом будет отказ от приема пищи. Или напротив, если у вас появилось чувство голода, но до обеда и ужина еще далеко, нужно обязательно поесть в соответствии с появившейся естественной потребностью – Поступая таким образом, вы обеспечите полноценное функционирование своего организма. Правило второе. Ешьте, что хотите. Существует множество советов традиционной и нетрадиционной медицины по поводу того, чем питаться. Диетологи считают, что пища должна содержать полный набор веществ, из которых состоит организм, для их восстановления, и тех веществ, которые расходуются в процессе жизнедеятельности. Таковыми являются в первую очередь белки, жиры, углеводы, минеральные соли и микроэлементы. Когда человек питается естественно, а не по заранее составленной диете, когда он ест то, что ему хочется в данный момент, будьте уверены, он даст своему организму все, в чем тот действительно нуждается. Правило естественной медицины весьма простое. Ешьте, что хотите. Этот совет, естественно, не предназначается для больных, которым прописана диета. Организм сам подсказывает, что ему требуется в первую очередь. Если несколько человек решили поесть, то каждый выберет блюдо, мысленно как бы посоветовавшись со своим организмом. Кто-то захочет солененькое, кто-то сладенькое и так далее. С позиции естественной медицины удивительными представляются горячие споры, которые ведутся уже много лет. Какая пища полезнее – мясная или растительная? И вегетарианцы, и их противники – приводят массу доводов в пользу своего питания. Однако все споры должны отступить перед одним неопровержимым фактом ⁇ Человек ⁇ существо всеядное. Следовательно, характер потребляемой пищи должен определяться ни насилием, ни агитацией, ни религиозным представлениями, ни ссылками на те или иные авторитеты, а лишь одним ⁇ желанием данного человека. С точки зрения физиологии, Организм человека приспособлен к приему той и другой пищи. И если сам человек испытывает потребность только в растительной пище или, напротив, с удовольствием ест и растительную, и мясную пищу, то, как говорится, и слава Богу, в любом случае он делает то, что требует его организм, а значит то, что полезно для здоровья. Правило третье. Ешьте до полного удовлетворения и не подсчитывайте при приеме пищи количество заключенных в ней калорий. По поводу количества и качества питания, особенно много разнообразных методик и рекомендаций. Общим для всех них является подсчет в калориях, той энергии, которую человек должен потреблять ежедневно. Причем количественные параметры дневного рациона могут значительно отличаться у разных исследователей от 3-4 тысяч до 1000-1200 килокалорий. Правило четвертое. Не ограничивайте себя в приеме жидкости. Чтобы обменные процессы в вашем организме осуществлялись полностью, без каких-либо сбоев, очень важно употребление достаточного количества жидкости. При условии использования механизмов естественной саморегуляции можно дать такой совет. Вы принимаете жидкость, то есть пьете, до полного насыщения. Особенно полезно для здоровья вода. Правило пятое. Употребляйте нейтральные продукты и избегайте употребления продуктов, оказывающих значительное воздействие на организм. Некоторые продукты могут оказывать заметное воздействие на характер функционирования механизмов оздоровления, искусственно усиливать или, напротив, ослаблять их работу. Например, чашечка черного кофе способна парализовать рыдающее дыхание на 1,5-2 часа. Другими словами, на этот период значительно сокращается поставка питания, сахара и жиров в органы и мышцы, а значит, ослабляется здоровье. Другие продукты могут усиливать рыдающее дыхание. К ним относится прежде всего алкоголь. Однако положительный эффект от этого в лучшем случае имеет кратковременный характер, так как алкоголь однозначно вреден для здоровья. К тому же оказалось, что водка, вино и другие подобные продукты способны на несколько часов парализовать механизм импульсного самомассажа и тем самым нанести существенный вред. Вот почему нужно стараться не употреблять продукты, которые могут искусственно повлиять на проходящие в организме реакции. Полезнее всего для здоровья продукты нейтральные, то есть не оказывающие какого-либо значительного воздействия на организм и способствующие созданию оптимальных условий для функционирования природных механизмов выздоровления. Правило шестое. Придерживайтесь естественного порядка приема пищи. Ничего не может быть более искусственным, чем непосредственное вмешательство в процедуру приема пищи. Сколько времени жевать и как долго продолжать свою трапезу. С позиции естественной медицины продолжительность приема пищи всецело определяется вашей потребностью в насыщении. Поэтому она никогда не является постоянной, так как потребность организма в питании меняется изо дня в день. Что касается рекомендации жевать тщательно и долго, то хотелось бы привести известное народное наблюдение. Кто быстро работает, тот быстро ест. Длительность пережевывания пищи также определяется вашей естественной потребностью. Заметьте, что человек проглатывает пищу только тогда, когда у него возникает естественный позыв к этому. Ни секундой раньше, ни секундой позже. Как я уже неоднократно отмечала, самым верным критерием полезности того или иного действия является ощущение удовольствия а для получения именно такого эффекта достаточно проделать всего лишь несколько жевательных движений, не более 50. Любые попытки жевать дольше, а йоги советуют от 100 до 200 жевательных движений, вызывают немедленные неприятные ощущения, а значит, не способствуют потребности организма. Правило восьмое. Организм – самоочищающаяся система, поэтому нет необходимости в специальном голодании. Традиционная и нетрадиционная медицина обычно предлагают проводить периодические голодания для очищения организма от шлаков. Однако в этом нет никакой необходимости. Если вы используете механизмы естественной саморегуляции и эффективно управляете происходящими в организме обменными процессами, в этом случае все обменные процессы полностью нормализуются что и обеспечивает своевременное освобождение организма от продуктов обмена веществ, вредных для здоровья.